Глава третья. На ком он хотел жениться? Аня. Увидев испуганное лицо Ани, водитель такси быстро заблокировал все двери, зажал кнопку стеклоподъемника и закрыл окно за секунду до того, как Дамир оказался у машины. «Аня, выйди!» – крикнул Дамир и дёрнул за ручку. От его свирепого взгляда внутри поселилась паника, тело бросило в жар. Думают, раз на крутых джипах с блатными номерами, так никто им не указ? Короли дорог, хреновы! Проворчал таксист и, посмотрев в окно, крикнул. «Убери машину с дороги, вышибала!» Он повернулся к Ане и развёл руками. «Что прикажешь делать, красавица, в полицию звонить?» Аня была в полной растерянности. Дамир был на взводе, и одному богу известно, что он от неё хотел. Ведь что-то явно пошло не по его плану после того, как вскрылась тайна про его вторую семью. И это очень сильно вывело его из себя. «Выйди из машины!» Прожигая её взглядом, крикнул Дамир и, стиснув челюсти, снова дёрнул за ручку. «Нам нужно поговорить, слышишь?» Ударил он по двери. «Я должен всё объяснить». Почувствовав, как к горлу подступает тошнота, Аня поморщилась, расстегнула молнию на костюме и приложила ладонь к блестящей от пота шеи. Ещё немного и точно бы потеряла сознание. Находиться в костюме было уже невыносимо. «Тебе плохо?» Нахмурился Дамир и настойчиво постучал в водительское окно. «Немедленно откройте дверь, пока я не выбил это чёртово стекло». «Ну вот и довыпендривался». Посмотрев в зеркало заднего вида, усмехнулся водитель. «Попался гонщик». Обернувшись, Аня увидела подъезжающую машину с мигалками. Через пару секунд к Дамиру подошли два сотрудника ДПС, сунули ему в лицо корочки и кивнули в сторону их машины. Перед тем, как уйти, Дамир бросил на Аню взгляд, от которого застыла в жилах кровь. «Не бойся, девочка, не бойся. Видишь, мы уже поехали», утешительно произнёс водитель такси и, с трудом объехав джип Дамира, помчал вперёд. Аня попросила его включить кондиционер на полную мощность, но прохладный воздух уже не спасал. «В таком состоянии я точно не дотяну до дома». Поморщившись от тошноты, подумала она. Их с Дамиром особняк находился в элитном коттеджном посёлке на окраине Москвы, и до него было около часа езды. Зато до дома матери минут десять отсюда. «Можно поменять адрес?» – спросила Аня и прижала пальцы к пульсирующим вискам. «Конечно. Тогда на Гагарина 48, пожалуйста». Откинувшись на спинку сиденья, она сомкнула опухшие веки и постаралась сейчас ни о чём не думать. Но не смогла. Перед глазами так и стояла Лара с грудным ребёнком на руках. Аня невольно потянулась за мобильником, зашла в переписку с коллегой и перечитала сообщение, в котором та прислала информацию о сегодняшнем мероприятии. Заказчик Баева Лариса Александровна, именинник Кирилл, исполняется 6 месяцев, оплата оплачена за один час продления по факту, персонаж – Заяц Тильда. Дальше был написан адрес ресторана и время начала мероприятия. Выйдя из переписки, Аня зашла в соцсети набрала в поиске «Баева Лариса, Москва». По запросу вышли три девушки, которые даже близко не были похожи на нужную. Убрала город, обновила страницу поиска, и в следующую секунду на неё смотрели с аватарки ярко накрашенные глаза. Её профиль был открыт, и Аня, не удержавшись, пробежалась по информации. Родной город Сочи, место работы – московский салон красоты «Верни Саш», Дата рождения – 11 августа 1998 года. «25 лет, значит», – прошептала Аня и переместилась на её стену. В закреплённом посте было приглашение в новый салон красоты, в котором, видимо, она была хозяйкой. А дальше пошли фото, и почти все они были с Дамиром. В шоке, глядя на экран телефона, Аня зажала горячей ладонью рот и пролистала фото, сделанные то на море, то у вертолёта, то у воздушного шара, то у Стеллы с надписью «Я люблю Сочи». На всех снимках Дамир и Лара улыбались, целовались и выглядели очень счастливой парой. Смотреть на них было невыносимо больно. Аня устремила отрешённый взгляд на фото, где Лара, выставив перед камерой руку, показывала кольцо, а Дамир обнимал её за талию и целовал в щёку. Затем прочитала комментарий под фото, и в сердце воткнулся нож. «Сегодня замечательный день. Любимый сделал мне предложение». Это фото она выставила месяц назад, Геолокация указывала на Красную Поляну. Значит, в тот момент они с Дамиром были в Сочи. «Вот на какую конференцию ты туда ездил», — бледными губами вымолвила Аня. Отложив телефон, запустила пальцы в липкие волосы. «Получается, она... Она жила в Сочи? Он ездил к ней, а теперь привёз в Москву?» Подбородок задрожал, из глаз снова вырвались злые слёзы. В этот момент Аня вспомнила, как Дамир несколько месяцев Говорил о том, что откроет ей своё агентство по организации праздников, но обещание так и не сдержал. А тут... А тут, видимо, быстро подсуетился с салоном красоты для своей возлюбленной, для матери своего ребёнка. Навряд ли этот салон был открыт силами и средствами Лары. Но зачем он мне морочил голову? Зачем добивался меня? Зачем вся эта подготовка к свадьбе? В голову лезли дурные мысли о том, что Дамир хотел её использовать в каких-то своих целях. Вопрос, в каких именно? Ничего не понимаю». «На ком он собрался жениться, раз обеим сделал предложение в одно и то же время? Ведь у нас уже всё заказано, и рестораны, и ведущие, и музыканты». Вздрогнув от громкой мелодии, посмотрела на экран, на котором светилась «Любимый», и, недолгодумая, скинула звонок. Затем выключила мобильник. Аня и двух слов не могла связать в таком состоянии и точно не была готова к разговору с Дамиром. «Приехали!» – остановив машину, объявил водитель. Аня достала из кошелька наличные, извинилась перед мужчиной за нервотрёпку и, выйдя на улицу, недовольно посмотрела на окно квартиры матери. «Чувствую, сейчас начнётся». Вздохнула она и нехотя пошагала к подъезду.